Глава 3. Меня в Королевскую академию магии? Я сама готова была возмутиться. Нет, нет и нет. Прислушайтесь, граф, вдруг вам правильно говорит. Мне к магам нельзя. Не знаю почему, но нельзя. Мне 18 лет, мне только через три недели исполнится, но даже после этого я не горю желанием с ними встречаться. Тётушка перед смертью так и не открыла тайну, Почему после совершеннолетия маги перестанут быть для меня опасной, и что для этого нужно делать? А проверять методом проб и ошибок не было никакого желания. Лучше я и дальше буду держаться от них как можно дальше. Готова прямо сейчас постучаться в дверь кабинета и сказать: "Дайте тарелку горячего супа, отправьте домой, и мы в расчете». Юстин, ты не понимаешь. Она спасла мне жизнь. Дай ей пару золотых, она всю жизнь за тебя молиться будет, прозвучало пренебрежительно. Этот господин думает, что я всю жизнь прожила в нищете и готова буду за два золотых молитвы возносить. Богато мы с тётушкой не жили, но нам на всё хватало. Домик небольшой снимали, у нас даже кухарка и горничная имелись. Не знаю, откуда Софи брала деньги, но раз в год тётушка уезжала в столицу, О возвращалась с мешочком золотых. У девочки дар, нельзя ее так оставлять. Вновь заговорил граф, в его голосе слышалось раздражение. Наверняка устал и хочет поскорее решить вопрос. Набор студентов в этом году окончен. Пусть приходит в следующем году, посмотрим, на что девчонка способна. Может, определим на бюджетный факультет. Есть у нас на севере пара учебных заведений для таких. Для таких попрошаек? Юстин, она с легкостью выдала заклинание высшего уровня. У нас в империи по пальцам пересчитать можно магов с таким потенциалом. Девочка не инициирована, ее нельзя оставлять без контроля. Ариус, ты преувеличиваешь. В истории много случаев, когда у молодых магов выходили сильные заклинания в момент опасности, но на этом все. Дальше бытовых заклинаний они не ушли. Никогда не слышал, чтобы подросток мог превратить воду в заточенное стекло, повысил граф голос. Ну, меняешься? прозвучал рядом недовольный детский голос. И я забыла, что мальчишка здесь стоит. Не хотелось отвлекаться, но ведь не отстанет. Хм, сделала вид, что задумалась, но ненадолго, а то пропущу, как там решится моя судьба. Ладно, давай ладонь. Мелкий нахал подставил сразу две. Пришлось отсыпать половину панаки. Я торопилась, пара ягод упали и закатились под тахту. Подслушку не верну. Не знала, как называется эта штука, поэтому сама придумала название. Попробуй только съесть ягоды и прийти просить ее обратно, строго предупредила. У меня еще есть. Ты только отцу не попадись, а то он мне всыплет шепотом произнес и быстро попытался смыться. У меня кончики пальцев зудели, так хотелось услышать, о чем говорят лорды. Но я чуть кое-что не забыла. "Стой!" крикнула в спину мальчишки. "Как ее снять?" уже шепотом. "Просто возьми в руку". Он закатил глаза, будто его напрягало разговаривать с глупой девицей. «Некогда мне объясняют, что у нас в магазинах магические артефакты не продают". Это вообще первый, который попал ко мне в руки. Я приложила голубую полусферу к уху и затаила дыхание. Она ведь не грудью бросилась тебя защищать. У девчонки случайно получилось. Так что слушай меня и в голову не бери. Сделай, как я советую, и забудь. Может, ты и прав. Не знаю, что там посоветовал лорд Родерстон, но почему-то стало неприятно, что граф уступил. Конечно, прав. Пусть этот год поработает служанкой в управлении, зарплата у нас хорошая. На следующий год что-нибудь ей подыщем. Через год вы обо мне и не вспомните, грустно подумалось мне. Вот оказывается, как быстро пропадают благородные порывы у господ. А может она замуж выйдет и надобность в учебе отпадет?» Ну, спасибо. Век вашу благодарность не забуду. Я уже собиралась спрятать полусферы, как раздался голос графа. Нет. Ей нужно учиться. Опять твоя интуиция. Считай, как хочешь, но вы с Руфусом поможете устроить Лариано в академию. В голосе графа послышались жесткие, нетерпящие возражения нотки. Я приду утром. Услышал это и лорд Родерстен раз перестал спорить и отговариваться. А я что-то ощутила гордость за графа. Нет, сегодня. Мне все еще нельзя было ехать в академию, ведь там полно магов, но так хотелось согласиться. Если во мне есть хоть крупица дара, я готова ее развивать, чтобы не работать всю жизнь служанкой. Горничные, владеющие бытовой магией, получают зарплату в пять раз больше обычной служанки. Быстро дослуживаются до эконома и управляющих, а устают при этом в разы меньше. Тетушка обещала, что я обязательно получу хорошее образование. Я ведь успела окончить школу до ее смерти. Софи хотела, чтобы я еще год пожила в Кулате до совершеннолетия, а уже потом поступала. Она обещала нанять репетиторов на это время, но заболела. Ее сейчас осмотрит целитель, после этого сразу отправимся в академию. Услышала, как граф поднимается из кресла и бросилась к двери. Успела сдернуть вторую полусферу и вернуться к тахте. Нужно было скорее прятать подслушку, а дверь уже открылась. Я присела на корточки и быстро развязала мешочек. Что ты там делаешь? раздалось над головой. У меня ягода упала. Оставь, идем, тебя должен осмотреть целитель. Не нужно, я прекрасно себя чувствую. Запнулась, потому что меня прожигал строгий недовольный взгляд. Вряд ли с графом кто-то спорит, но я все же решилась. Я не буду раздеваться. Мне показалось, уголки его губ готовы были дернуться в улыбке. Осмотр прошел быстро. Худой старичок поводил вокруг меня руками, дал подержать в руке какой-то камень, после чего вынес вердикт. Девица абсолютно здорова. Магический потенциал слабый, я бы сказал, его вообще нет, сообщил старичок. При этом лорд Родерстен так самодовольно вытянулся, что стал выше ростом. Но нельзя исключать, что дар может проснуться, потому что аура у нее необычная. Что вы видите? спросил граф. Слишком бледная даже для совсем не одарённых, словно на ней невидимая тень. Никогда раньше такого не встречал. Было бы интересно понаблюдать. Он качал своей старческой головой и смотрел на меня, а я все больше нервничала. Зря я, наверное, ослушалась Софи. Нужно отсюда бежать. Но через три минуты граф Стеркит открыл портал и потянул меня за собой.